Глава пятнадцатая. Союзник. До Рика наконец дошел смысл сказанных противником слов. Он считает его маром. Это что тогда получается? Блин, все это время они лупили друг друга, считая противника налетчиком. Я не мар. Расскажи кому-то другому, сволочь, ответил противник и набросился на Рика. Тот едва успел увернуться от двойки, направленной ему в голову. кулаки оппонента просвистели совсем рядом чудом не достав цели да послушай ты я не мар мы пришли помочь успокойся мужик ничего не ответил лишь вновь попытался атаковать ну вот что с ним делать оно ну стоять замерлеа лапы к веху послышался голос из коридора эрика его моментально узнал юджин ну хвала небесам живым не дамся, все уроды прошипел мужик. «Да что с ним не так? Совсем опалаумел, что ли?» «Четвертак?» — удивлённо протянул вдруг Юджин. Вот теперь мужик остановился, удивлённо уставился на бороду. Вернее, Эрика так подумал, в темноте ведь ничего не видно. «Четвертков! Иван!» — вновь бросил Юджин. «Борода?» — отозвался, наконец, тот, опоздав голос. «Ну, узнал всё-таки!» борода как ты тут начал было названное четвертаком но юджин его перебил услышали пальбу и решили помочь вот эта встреча а этот что с тобой рика сразу понял что речь идет как раз о нем со мной партнер мой хох что с миром случилось когда это борода перестал летать сам да вот так вот долгая история пришлось «Фух, блин!» Четвертак склонился, опёрся руками на собственные колени. «Я уж думал, всё, хана! Что это за уроды? Откуда они взялись?» «Я знаю!» — хмыкнул Юджин. «Мне тоже интересно!» «И какого хрена на меня напали? Чего, других мест мало?» «Боюсь, что немало, и ты не первый». «Не первый? Они уже где-то побывали?» Хотели напасть на нас, но мы их пощелкали на подходах. Зато на другой базе они повеселились на славу. Клиффа Хенгера знаешь? Конечно. Они к востоку отсюда осели. Клифф и сладкая парочка. Мэри и Марти. Все, нет больше Мэри и Марти. Охренеть. А Клифф? Живым выбрался, на нас вышел. Мои ребятки его в город повезли. Говорили, совсем плохой был. Вот дерьмо. Сию точно убили? Может, не может, мы трупы видели. Чёрт. Надо валить отсюда четвертак. Да вроде же отбились. Ну, может, ещё подтянутся. Хрен, я им базу отдам, уродам. Боюсь, что отдать придётся, генератора у тебя больше нет. Что? Как? Эти козлы на хищнике хотели сбежать, но влетели прямо в генератор. Охренеть, хищник... «Кстати, ты видел этих бомжей? Они же чуть ли не с палками пришли. Откуда у них хищник?» «Понятия не имею». Пока разговаривали, четвертак добрался-таки до аварийной панели управления, принялся щелкать выключателями. В модуле вспыхнул свет. Четвертак же поднялся, дошел до своего оружия, лежащего на полу, подобрал его и щелкнул затвором. «Ну да, блин, заклинило. Как раз самый неподходящий момент». «Хоть свет есть». Пока старатель разбирался со своей пушкой, очень похожей на древние ОССЗ, Рико рассмотрел бывшего противника. Тот был уже не молод, но все еще держался молодцом, а уж драки мог многим фору дать. Был он коротко стрижен, с солидными залысинами на голове. Остатки его волос, как и аккуратная борода, усы были седыми. Тем не менее, было видно, что он в отличной форме всё ещё следит за своим телом. Это не могло оскорить даже тяжёлая броня с мощными и широкими наплечниками. К слову, оружие в руках четвертака действительно было похоже на ОСЗ. Отвратительного качества обрез дробовика, который особо популярен на свежеколонизированных планетах. Оружие это отличается дешевизной, и... На этом, пожалуй, его плюсы заканчиваются. Однако, чем дольше Рик глазел на пушку, тем больше замечал разницу с ОСЗ. Так-то существует всего две модели — ОСЗ-2 и ОСЗ-4. Их различие заключается в количестве патронов в трубчатом магазине. И вроде трубчатый магазин только в ОСЗ-4 есть, а в ОСЗ-2 отсутствует, так как эта модель просто обрез охотничьей двустволки. Как бы там ни было, у четвертака был вовсе не ОСЗ, скорее уж нечто крайне похожее. но все же оружие существенно отличалось. Из других особенностей стоило бы отметить странную манеру речи старателя. Такое ощущение, что у его челюсть свернута. Рико тут же сообразил, что, вероятно, его удары послужил причиной тому. «Слушай», — обратился он к четвертаку, «ты извини, если что». «Чего?» «Ну, что по морде так зарядил». «А, да бывает». «Ну, я же не знал, что ты не мар». «Да нормально всё. Ты тоже меня извини, если что. А вообще, нам тут просить прощения не за что. Оба ведь были уверены, что мародёру морду бьём». Он рассмеялся. «Да мне-то что? Со мной всё нормально, а вот тебе, смотрю, здорово прилетело». «Что? Когда?» Удивился четвертак, а затем допёр, о чём говорит Рика. «А, челюсть. Нет, это старая травма. Ты тут ни при чем. да «Ага, ещё когда вдоль стойки ходил, тогда и получил». «Вдоль стойки?» «Бои — это без правил», — вмешался Борода. «В барах проводят некоторых. В своё время четвертак там неплохо зарабатывал. Можно сказать, чемпионом был». «Да ладно тебе, чемпионом». «Но на корабль, да, скопить удалось». «И много за бой платят». «Ты, парень, туда бы не лез. Не с твоими навыками». «А что с ними не так?» «Да все. Базы вроде какие-то изучила, а ничего не отработал, не освоил». «Как это?» Четвертак удивленно уставился на Рика и усмехнулся. «Ты когда пилотские базы разучиваешь, пробуешь ведь потом корабль вести или нет? Или оружейные навыки поднимаешь, в деле ты их обкатываешь, в тире бываешь?» «Ну, да». «Так в чем вопрос тогда?» «Базу купил боевую, чего не обкатал?» Ты же каждое движение обдумывал. Тебя считать как два пальца. Вот блин. Дарико дошло, в чём была его ошибка. Я ведь действительно лоханулся. Знание — это, конечно, прекрасно. Умение чинить работать с различным оборудованием тоже хорошо. Имея такую базу, можно сразу практиковать. Однако база пилотская, база боевых искусств работает иначе. Всё, что так или иначе связано с рефлексами, мышечной памятью, умением повторять одно и то же действие, с необходимостью отточить это самое действие до автоматизма, требует практики. Причём нужно много практики. А что Рика? Ведь даже в спортзал не заглянул. Хотя бы раз спаринг себе устроил, дабы проверить имеющиеся навыки. Если проверил бы, то сразу понял бы проблему. Заключалась она же в том, что он знал и понимал, как нужно бить, двигаться, однако его собственное тело этого не знало. Нужные мышцы требуется развить, как и научить тело двигаться правильно. Конечно же, будь такое дело в прошлом, без нескольких месяцев упорных тренировок Рика было бы не обойтись. Однако сегодня можно обойтись несколькими днями, с помощью специальных тренажёров и стимуляторов. Можно быстро привести мышцы в нужное состояние. заставить свой организм быть в тонусе. «Чёрт!» — ещё раз выругался Рик, отдав себе обещание при первой же возможности посетить спортзал. но «Ну, что делать будем?» — спросил он, глядя на Юджина, насупив брови. «А что делать? Сваливать отсюда, разумеется. Предлагаешь бросить всё?» — нахмурился четвертак. «Останемся, замёрзнем нахрен». Четвертак почесал макушку, и пока он размышлял, Рико вспомнил, где и когда он слышал об этом старателе. «Точно!» — о нём рассказывал Юджин. «Этот тип вроде когда-то неудачно купил корабль. Что-то такое вроде было». И именно его историю Юджин частенько рассказывал, обосновывая тем самым, почему предпочитает чинить имеющийся, а не покупать БУ-барахло на рынке, который является котом в мешке. «Так, что предлагаешь? Валить в город?» Наконец выдал мысль четвертак. «Да, надо шерифа поднять, остальных старателей на планете оповестить. Этих уродов, видно, много прибыло». «М-м-м, ага. что ж, согласен. В любом случае мне надо в город. Новый генератор придётся покупать». «Ну и славно, тогда отправляемся сейчас же. Единственное, к нам на базу заскочим. Всё же отдохнуть не мешало бы». «Ладно, сейчас соберусь в темпе и в путь», — согласился Четвертак. В темпе Четвертак собирался аж целый час. Свой проходец он забил по полной программе и в первую очередь скрутил самое ценное со всей базы, так как некоторое оборудование из ценного оказалось громоздким. Четвертак не поленился загрузить и прицеп, который подцепил к проходцу. Также сгрёб он всё оружие, что у него было. Надо признать, что по сравнению с коллекцией бороды у четвертака запасы были куда скромнее, всего так пяток стволов, и боеприпасы к нему. «Теперь всегда буду с двумя-тремя пушками и запасными магазинами-обоймами», ворчал он, «а то ну и вон хрен вон закончилось в самый неподходящий момент. Если бы не закончилось, то этот неподходящий момент мог стоить тебе жизни. Или тебе. Не думай, что у тебя броня непробиваемая». С этим не поспоришь. Действительно, могло всё случиться и по сценарию четвертака. Как бы то ни было, а сборы были закончены, и все трое отправились к базе Старлансеров. Причём в этот раз Юджин и Рика ехали не на своих гравициклах, а в салоне проходца, в тепле и комфорте. Гравициклы же они закрепили на бортах прицепа. Юджин прямо-таки по-царски развалился в десантном отсеке, заняв сразу три сидения. Старика же облюбовал место штурмана-стрелка. Правда, на проходце четвертака никаких орудий не было. «Господи, какой же кайф!» — выдал борода. «Как я задолбался прыгать на гравицикле! А тут плывёшь себе — сухо, тепло. Хочешь сиди, хочешь лежи, хочешь кури, хочешь пиво пей. Кстати, четвертак, пиво есть?» «Ты знаешь». Прогудил тот, не отрываясь от созерцания снежных пустошей за лобовым стеклом. Я пиво только по выходным. Ты сам на себя работаешь. Когда сказал, тогда и выходной. Ну, значит, сегодня я сказал, что будний день. Плюс я за рулем. Ой, не смеши, за рулем он. Ладно, не хочешь, не пей. Но мне-то есть чем горло промочить. Кофе будешь? тфу ты. Давай хоть кофе. Река. «Там перед тобой, снизу, открой защитную крышку». Рика послушно полез, куда сказали, а когда он сдвинул крышку бардачка, то даже присвистнул от удивления. «Что там?» «Да тут целая кофейня. Борода тебе какой?» «В смысле? Черный?» «Растворимый, зерновой, молотый?» «Зерновой давай». «Земной, сакширский, бирминдонский?» «Так, хорош, земной давай». «Земной кончился», — предупредил четвертак. «А что такое? Как допустил?» — сихидничал борода. «Тогда давай сак... Как там его?» «Сак Ширский. «Во, его». «Блин!» — снова озадаченно хмокнул Рика. «Да что еще?» — начал злиться Юджин. «Чисто черный или с молоком? Эспрессо?» «Да, с молоком давай «Ха-ха!» «Фреда, Айриш, Каретта, Латте, Раф, Романо, Мокко». «Да твою мать, просто с молоком можно?» «Есть такой?» С надеждой поглядел на четвертака Рика. «Да, Флет Уайт ему сделай. А мне Допио, будь любезен». «А где это?» «Чёрт, четвертак, да ты кофейный наркоман. Маньяк прямо-таки. Есть такое, да». «Люблю под настроение, то одно, то другое». «Кофе есть кофе», — наставительно потыков указательным пальцем в сиденье, заявил Юджин. «Да не скажи». «Спасибо, Рика». Приняв из рук парня небольшой пластиковый стаканчик, поблагодарил его четвертак и тут же указал на полку под самым потолком. «Вон там еще батончики, будь любезен». «Еще и сладкое? Ты серьезно?» Кофемашину поставил, склад со сладостями, а хоть одну кегу пива не догадался. Ну, люблю я сладкое и кофе. А ты пиво. Уверен, что у тебя на корабле целый пив-бар. Но хрен ты кофе для меня найдёшь. Уж будь уверен, найду. Поглядим. А я уж извини, для гостей хранил пиво в холодильнике на базе. О, так есть всё-таки? Забыл забрать. Да твою же! ну и кто тут наркоман?» «У самого вон без пива ломки уже. Я перенервничал, мне нужно успокоиться». «Кофе выпей и успокойся». «Я так не умею, кофе ваша хрень. От него только сердце ходуном ходит». «А запах? Аромат какой. Кофе ведь не только пить, его вдыхать надо. Вкус ощущать». «Да что там ощущать?» В конце концов Юджин угомонился. Более того, несмотря на выпитый кофе, умудрился задремать. Сейчас из десантного отсека доносился его богатырский храп, а сам он развалился на сиденьях. «Ну а тебя как занесло в старатели?» — спросил четверта курика. «Да как-то само собой получилось». «Само собой?» «Сомневаюсь. Борода принципиально всегда летал один, а тут теперь у него партнер. Как так?» У него проблемы с деньгами были. Я помог, вошёл в долю, так сказать. Да и ни один у него партнёр, настроя Компанию открыли. Ого! В жизни бы не подумал. Борода корпоратов всегда ненавидел, а тут сам компанию открыл. Что с миром происходит? Ну, всё меняется. Одиночкой сложно выживать. Я пока выживаю. Хотя да, когда корпоратов щипали, то собирали целую эскадру. Эх, были времена. «Вы тоже корпоратов не любите?» «Ха, не любите. Да я бы этих уродов всех как клопов подавил». «Смотрю, у старателей это фетиш такой. Корпоратов ненавидеть». «У тебя бы изо рта кусок хлеба вырывали. Ты бы что делал?» «Ну да. Тем более не в корпоратах дело. Есть кучка другой швали. Вон, скупчики сюда летают. Те ещё уроды. Их бы тоже к ногтю прижать не мешало». «Вы, кстати, как, чисто по-белому работаете или...» Рика даже опешил. «Но кто такие вопросы задаёт? Кто же на них честно ответит? Хотя, если четвертак старый приятель Юджина, то...» Но Рика решил не проявлять ненужной инициативы. Если Юджин захочет, пусть сам рассказывает, что они тут делают и для чего прилетели на самом деле. А Рика умоет руки. «По-разному». «Понял. А пощипать сраных скупщиков не хотите?» Они скоро должны прилететь. Не знаю, я такие вопросы сам не решаю. Надо с бородой говорить. Снова-таки понял. Не дурак. рика мысленно выдохнул. Ну, наконец-то отстал. На всякий случай он даже решил сменить тему. Слушай, а что за пушка у тебя? Какая? А, Винчестер. Это мой любимец. Винчестер? Про эти дробовики со скобой Генри в качестве механизма перезарядки он слышал. И даже видел все эти изображения. И то, что было у четвертака, явно обычным винчестером являться не могло. «Да, винчестер. Правда, там мало что родного осталось. Сказал бы, вообще ничего. Эта пушка-реликвия передавалась в моей семье от отца к сыну, и каждый что-то новое в неё вносил. Зачем? Ну так прогресс ведь не стоит на месте, да и... «Традиция, в общем, у нас была». «И что же тут модифицировали?» «Да всё!» — рассмеялся Четвертак. «Фактически от оригинала уже ничего и нет. Всё другое. Корпус, рукоять, скоба, ствол. Даже калибр поменялся. Но это всё равно Винчестер». «Ну а зачем его переименовывать?» «Можно посмотреть?» Четвертак как-то подозрительно глянул на рика но все же оружие дал. И тут тут же начал вертеть обрез. А был это как ни крути, именно обрез. В руках. Ого, а что тут за список? Имена, что ли? Ну да, кто это? Все, кого убили из этой пушки? Это имена владельцев. Все мои предки. Ни хрена себе, сколько же тут поколений. Много. Это оружие в моей семье с 1893 года. С какого? Ты всё правильно слышал. — Охренеть, оно ж бешеных денег стоит, наверное. — Стоило бы, если бы сохранилось в первозданном виде. — Опа, а это ещё что такое? проходит замедлился, а затем и вовсе остановился. Рика и Четвертак уставились вперёд. — Борода, вставай! — Что? Чего там, приехали? — Ага, приехали. Юджин сел в кресле, протёр глаза и уставился туда, куда глядели Четвертак и Рика. а там далеко впереди, в небо, поднимался чёрный дым. «Далеко до базы!» «Вон там она как раз и есть», — мрачно ответила Мурика, указав сторону, откуда поднимался столб дыма.